Глава шестая «Это же надо! Какая поразительная наглость!» «Лен, ты меня слышишь?» — окликнула я свою подругу, которая стояла с открытым ртом, глядя на меня. «Дверь, говорю, закрывай и комод двигай!» «Ты сейчас серьезно? Вера очнулась быстрее всех. «Может, полицию просто вызвать? Зачем баррикадироваться?» «И правда, зачем? Простите, девочки, у меня слегка голова на бикрень. Покачала я головой, запуская руку в волосы. Напряженные мышцы отозвались мелкими мурашками, стоило только сжать пальцы. Я не хочу ехать с ним куда-то. Не езжай! Лена подошла и обняла меня за плечи, просто игнорируй и все. Жора выбьет дверь и заберет меня. Да как же! воскликнула подруга и уперла руки в бока. Из моей квартиры тебя никто не заберет! Заперев дверь, мы принялись ждать. Слава богу, что Тёмка был в комнате и практически ничего не слышал, занятой игрой в машинке. Если бы мне пришлось смотреть на то, как мой муж еще недавно любимого сыночка от себя отталкивает, сердце не выдержало бы. С этим тестом что-то явно не так, не может же такого быть. Неужели и правда на поделку документов решились? Так это же подсудное дело». Внутри меня все вопило о том, что это идея Алины. Я сильно сомневалась, что мой муж поверил бы просто на слово, а значит, вся ситуация от начала и до конца выкручена. Только вот зачем это Алине и откуда у нее такие деньги? В дверь истошно заколотили. «А ну пошёл прочь, иначе полицию вызову!» заорала Ленка, стоя в коридоре и взяв себе на защиту черенок от швабры. Кого она этим черенком бить собралась, неизвестно, но храбрости было хоть отбавляй. «Откройте дверь!» Продавила с той стороны, и я безошибочно узнала голос Жоры. Жора — это помощник моего мужа по, так сказать, деликатным делам. Дима часто ездил на разные встречи, и для солидности был нанят Жора, который выполнял не просто функцию охранника, но еще и наблюдателя. Как бывший сотрудник спецназа, мужчина умел оценивать обстановку и был, в принципе, довольно надежным, Но порой приходилось творить и такое, например, вытаскивать из притонов клиентов Давыдова, чтобы они на условно досрочно могли явиться, отметиться с утра. В общем, работа разнообразная, у меня лично вызывающая приступ мигрени. Я прекрасно понимала, что нам против жоры нечего противопоставить, но сделать ставку на то, что он хотя бы меня не тронет, могла себе позволить. «Жора, уходи!» — крикнула я, мгновенно притихнув. «Анна, простите, у меня приказ!» — раздалась виноватая с той стороны. «Я должен. Давайте не будем доводить до крайностей. Собирайтесь и выходите!» Я оглянулась на девчонок. Они явно против того, чтобы я уезжала, но и позволит Жоре крушить все вокруг, я не собиралась. «Жора, сейчас я спущусь!» — крикнула парню за дверью и повернулась на девчонок, которые распахнули рты от неожиданности. «Пожалуйста, не говорите ничего, ладно? Темку я оставлю у вас, вернусь через пару часов. Я не позволю ему мной руководить. Пока сдам пару шагов, пусть думает, что выиграл». «Ты уверена, что сможешь уйти?» С беспокойством посмотрела на меня Вера. «Я позвоню, ладно?» Постаралась успокоить я девушку. «Если ты не позвонишь мне через два часа, я приеду забирать тебя с папиными друзьями, слышишь?» «Договорились», — улыбнулась я и крепко обняла обоих девочек. «Главное, прошу вас, будьте рядом с Тёмкой, я скоро вернусь». «Рисковала ли я?» «Точно да». Только вот я не собиралась позволить этому гаду нависать надо мной. Внутри все кипело. Я не могла поверить, что моя такая размеренная и счастливая жизнь превратилась в этот цирк. Мужчина, которому я верила, которого боготворила, предал меня, а теперь ведет себя так, будто я его собственность. Не бывать этому. Не прощу. Вот ей-богу ни за что не прощу. Сволочь. Выйдя из подъезда, я с гордо поднятой головой залезла внутрь серого внедорожника. «Где Артем? ледяной вопрос от Димы заставил поёжиться, но вместо того, чтобы подать вид, я, наоборот, выпрямила спину и посмотрела прямо в глаза предателю. Он остался с Верой. Она отвезет его к бабушке. «Мой сын не будет смотреть на все это!» «Пока еще он и мой сын», — напомнил мне Дима, слегка заметно скривившись. «Он как был, так и остается навсегда твоим сыном, Давыдов. Твоя слепая вера подделки меня удивляет. Ты вроде успешный адвокат, собаку съел на подобном, а тут развели как ложка, а ты и рад. Что, красивая киска одурманила голову и заставляет думать головкой?» Желваки на щеках мужа заходили. Я знала, что он терпеть такое не может, поэтому и давила на больное. Меня будто разжигало изнутри, желание сделать больнее, уколоть в самое сердце, пинало меня вперед и не давало расслабиться. Я знала, что рано или поздно меня сломает, но не раньше, чем я откушу от него кусок побольше. С чего ты взяла, что этот тест, подделка, Анна, быстро взял себя в руки Давыдов? Я лично его делал. «Значит, кому-то очень хочется тебя обмануть, дорогой». Либо киска твоя не хочет быть на втором плане. Тут смотри сам». «Обмануть?» — с горечью усмехнулся Дима. «Зачем биологическому отцу Артема меня обманывать? Кажется, его намерения как раз-таки кристально ясны. Кстати, он на него похож». «На кого?» — все еще не понимая, что он имеет в виду, уточнила я, держа лицо. «На своего биологического отца ошарашил меня Давыдов. Он приходил ко мне, сообщил, что мой сын мне не мой, поэтому я и поверил. Оказалось, не зря. Какой еще биологический отец?